Александр Верт. Хранитель попаданок или счастье за зарплату. Глава 1. Короли и пельмени со сметаной. Доброе утро, сэр, приветствовала меня система оповещения, как только я вышел в офис. Насчёт утра она сильно погречилась. Сейчас было так рано, что ни один рассвет в интересующих меня мирах ещё не наступил. Даже солнце моего мира не спешило показаться из-за ряда высоток, казавшихся крошечными из окна моего офиса. Как бы я хотел видеть их чаще, но мои мысли прервала внезапная сирена, заоравшая в самое ухо и заполнившая весь офис красным светом. Экстренная ситуация, заявила система строгим, но призывным тоном. А я ведь даже не успел снять свой плащ и выпить кофе. Что там уже случилось? Спросил я заранее закатывая глаза и равнодушно включая кофеварку. У меня тяжёлое утро. Я не выспался. Может, вселенские проблемы немного подождут? Кофеварка среагировала мгновенно. Вот это я понимаю, программа магического обеспечения работников элитным кофе. Моя большая кружка с кроликами в известном деле мгновенно наполнилась очень крепким, бездонно чёрным кофе. Даже его запах бодрил моё сознание. Оставалось только сделать глоток и сигнал от наблюдения за Алгердой. Отчеканила система, и я подавился воздухом. Хорошо, что не успела сделать тот самый желанный глоток. От кого? С ужасом спросил я, чуть не вывернув на себя содержимое кружки. Вот же утро сегодня недоброе. Я-то думал, что с Ольгой всё уже решено. Бог ее знает, почему кто-то там что-то там не так дослышал, и в новом мире ее именуют Альгердой. Главное, что она невеста короля. До свадьбы оставалось всего ничего. Она уже ждала ребенка, а значит, я вот-вот должен был заявить, что все, миссия завершена, задания выполнены, и до свидания. Сигнал тревоги ничего хорошего не предвещал. «Что там?» – спросил я у системы, спешно включая компьютер, чтобы вывести изображение с дроида-наблюдателя на свой монитор. она встала до рассвета, чтобы приготовить своему возлюбленному блюдо своей родины. Ну, и что тут плохого? спросил я, и тут же с полупостового, в виде как наша Альгерда в кружевной ночной рубашке, запихивает в растопленную печь пельмени на засыпанной мукой огромной противне. Врайк! зарал я так, что у меня уши у самого заложило, вызывая по имени одного из наших экспертов. Хранитель же времени невозмутимо появился рядом. Он явно спал ещё меньше. И круги под его глазами были чернее моего чёрного кофе. Но, в отличие от меня, он держал в руках стаканчик с дешёвым кофе из кофейни на соседней улице. Видимо, на работу он не торопился. Что? спросил он невозмутимо, делая глоток и закрывая тяжёлые веки. Срочно останови время вот тут, немедленно. Я указал на монитор, боясь даже смотреть на то, что там происходит. Мне нужны точные координаты. На него ответил Врайт, зевая. «Координаты на главный монитор!» Нервно орал я, а система как назло уточняла. «Какие именно, сэр?» «Координаты сигнала тревоги!» Благо, монитор тут же загорелся, показывая какие-то символы и цифры, в которых я ничего не понимал. Врайт махнул рукой и сел в кресло пить свой кофе, а я с опаской посмотрел в монитор. Картинка застыла. В задумленной кухне Альгерду было уже не видно. «Что ж...» Нам нужен повар, парикмахер и костюмер. День начинается с неприятностей. Это случается слишком часто, чтобы удивляться. Время остановлено, беды уже не будет. Я допиваю кофе, одновременно спокойно набирая запросы на нужных мне специалистов, чтобы потом переместиться на кухню Кальгердзе. Тут пахнет гарью, плесенью и сыром. Не знаю, почему но запах сыра мне особо не понравился, и я поправил бабочку. Почему-то администрация считала, что я должен работать именно в ней, и всякий раз, когда меня бисел запах сыра, я напоминал себе стоимость собственной формы и размер своего жалования, а затем осматривал ситуацию. Что ж, Алгерда всегда была феерична. Бассая, растрёпанная в полупрозрачной ночной рубахе, идеально для королевы. Где парикмахер? Он устроит ей на голове изящный утренний беспорядок. Маленькие феи в розовых платьицах тут же бросились к застывшей Алгерде. «Почему кухню еще не начали проветривать? Живо! Вам что, особое распоряжение нужно?» Маленькие гномы в зеленых колпаках и жилетах бросились раскрывать окно и махать полотенцами, старательно разгоняя дым. «И наденьте на нее что-нибудь. Должна быть какая-нибудь приличная накидка», — продолжил командовать я, осматриваясь и тут же ужасаясь. «А где повар? Почему у нас все еще нет котелка с пельменями?» «Ну, повар в отпуске», — жалобно сказала одна из фей. Анна одна была в жёлтом платье и сидела на моём плече. Я даже успел забыть, какая она зануда, пока эта кружевная вредина была в отпуске. Тогда срочно найдите лучшую пельменную в городе. Через 5 минут тут должны быть пельмени в горшке со сметаной. В печь со сметаной? Ужасно занудная дежурная фея. Я тут же стал в позу и покосился на неё. Это же готовые пельмени для короля. Конечно же, они должны быть со сметаной. Если бы в этом мире существовали помидоры, я потребовал бы ещё и кетчуп. Фея фыркнула. «Но она запихнула в печь противень, а достанет горшок?» «Да». Подобные придирки с лугикой меня убивали. «Ей память сейчас подправим, короля с постели поднимем, сонного интуиции доведем до кухни и...» «Так», — я смотрел обессильного бледного короля и недовольно фыркнул. «Приведите его в чувства и любовного зелья ему подлейте». «Ему больше нельзя зелья», — строго сообщил робот-врач, «больше похожий на блестящую бочку в белом халате». У него уже превышена доза. Так до сделай что-нибудь, но он должен быть глуп и влюблён и счастлив, заявил я, наблюдая, как дно настягивают королевское тело с кровати, чтобы через 5 минут он был готов. Будет сделано, ответил мне дружелюбный кномехор. И я, довольный, пошёл обратно на кухню, делая вид, что ворчание робота меня не касается. Пельмени были в глиняном горшке с красивым орнаментом. Идеально. Большие, пышные. А я ведь не завтракал. Захотелось даже ткнуть пальцем в густую сметану с снежной горкой, наваленной сверху. Отлично, прячьте в печь, только пламя затушите. Гномы плеснули в надрова воды и спокойно установили горшок. Я же посмотрела на Альберду. Красотка, нечего сказать. Тонкая талия, подчёркнутая расшитым поясом, затянутым поверх роскошной бархатной накидки пурпурного цвета. На лице едва заметный макияж, только губы цвета вишни. Девочки, молодцы, смогли сделать её образ и волосы так уложили, словно она просто взмахнула рукой, позволяя прядям рассыпаться по плечам. Отлично. Как там великий-великий короля поставили уже у двери причёсанного, красивого полуголова с кубиками на показ в одних штанах, обтягивающих его зад, который доводит Ольгерду до безумия. Идеально. Я хлопаю в ладоши и велю всем убраться. Ещё раз осматриваюсь. В жених хорош, невеста тоже. пельмени настоящий огонь. А что тут можно взять себе на завтрак? Только не сыр. Пожалуй, подойдёт яблоко. Что-нибудь получше я, пожалуй, ищу в другом месте. Подхватив большое красное яблоко, я последний шагнул в светящуюся арку и шагнув в офис командовал: "Воврайт, запускай". Наш повелитель времени зевнул, поправил плед, которым нагло укрылся, но команду выполнил, и я с интересом приник к монитору, забыв о своём яблоке. Альгерта растерянно осмотрелась, Но программа поправки памяти сработала мгновенно, и наша попаданка метнулась к печи доставать пельмени. Король зашёл на кухню и браво спросил: "Чем таким вкусным пахнет?" "Прекрасная владычица моего сердца, я решила сделать кое-что удивительное", глупо улыбаясь во все 32, благо уже белоснежных и ровных зуба. Спасибо нашим медэкспертам. И два не уронила мои святые пельмешки. Король, видимо, тоже считал их святыми и быстро подхватил горшок. Да, доставать из печи горшок руками это самое правильное решение, когда горшок тёплый и принесли его с пельменной. Ничего не скажешь. Впрочем, бог с ним с горшком. Когда они целуются, выворачивают корзину с яблоками и пытаются устроиться на перепачканном мукой столе. Его я специально не убирал. Она предаст им страсти. В этом я даже не сомневаюсь. Но трансляцию выключаю с чувством выполненного долга, ведь я хранитель попаданок. И это мой рабочий день, во время которого я просто обязан делать их счастливыми.